Триста сорок т р е ь Матьер г н и йоги. Движение вверх по оборотам в спирали означает н о в и з н у получаемых человеком воздействий. Не повторяется ничего, ибо построение, вернее прохождение по виткам спирали, расположенным один на другим, означает аналогию с предшествующим витком, но не тождество. Каждая жизнь или воплощение в этом смысле нова, и человек к а ж д о м м г н о в е н и е нов. То есть уже не такой, каким был раньше. Хуже или лучше зависит от того, движется ли он по восходящей или нисходящей спирали. Есть духи, которые в о с х о д я т а есть, которые опускаются все нише и нише. И добрые и темные начала в человеке имеют тенденцию к развитию на месте, ничто не стоит.